Глебов замолчал, посмотрел на Костю и громко рассмеялся. Может быть, стены его квартиры еще никогда не слышали столь громкого смеха своего хозяина. Я рассказал Лизе во всех подробностях дела Воронкова, который был осужден неверно, и я два года боролся за его освобождение, хотя он был неприятным человеком. А в чем дело? Воронков работал директором мебельной фабрики а на ней орудовала мафия. Воронков пил, гулял, все подписывал. И вот его посадили, и все хищения повесили на него, а настоящие жулики остались на свободе. Мне говорили, ну и что, твой Воронков тоже немногого стоит. А как же закон, спрашивал я их. По закону Воронков может быть осужден только за халатность? Закон превыше всего произнес Глебов, не замечая Костиной мрачности. «Государство, которое позволяет нарушать закон, совершает аморальный поступок». «Ты скажешь, ничтожного человека не надо спасать, пусть погибает, а я тебе отвечу нет, нет и нет. Каждый должен иметь свой шанс на спасение». Я сказал это Лизе, как вот сейчас тебе говорю, и прочел по ее лицу, что ей понравилось, как я себя вел в деле Воронкова. И, признаюсь тебе, мне это было приятно. Потом мы сидели на берегу и бросали в Волгу камешки. Кто дальше? Я победил Лизу. И в результате мы поссорились. Теперь я жду ее звонка, чтобы начать новую жизнь. — Вы что, решили пожениться? — догадался Костя. — Да. — Точнее, пока решила одна сторона. Глебов говорил, как бы шутя, — но был бледен и беспрерывно ходил по комнате. А вторая должна об этом сообщить по телефону. «Что ж, поздравляю. Лично я – за». Костя улыбнулся. «Спасибо. Честно скажу, я рассчитываю на твою поддержку». Глебов уселся на стул у телефона. «Буду сидеть и ждать». «Ну, какая ерунда!» – Костя рассмеялся. «Зачем тебе мучиться?» «Ты что, боишься? Тогда давай я позвоню!» Он схватил трубку, чтобы звонить. «Я уверена, она согласна! Уж поверь, я свою мамашку знаю!»